Артем раньше догадывался, что понимать друг друга без языковых преград могли посвященные одному и тому же богу. Бог, который покинул мир, это само собой Аждая. Выходит, был еще один бог, погибший, видимо, в той самой великой битве. И теперь они шли к богине Тов, по всей видимости, более гуманно настроенной, чем Тень. Это вселяло надежду. Быть может, у Артема получится обратиться за помощью к ней или ее сторонникам? как будто, отвечая на его мысли, Дайна резко произнесла. «Даже не думай выкинуть какой-нибудь номер. Что бы они из себя не строили, они принадлежат ТОВ, а мы с тобой, аждая. я. рискую, приходя сюда, и если попробуешь меня предать...» «Я ни о чем таком не думал», — пробормотал Артем, надеясь, что покрасневшие щеки его не выдают. «Вот и хорошо». Они прошли в ворота один за другим, и Артем крепко вцепился в изрядно обтрепавшийся рукав рубахи Гана, чтобы не потерять его в толпе. Желающих попасть в город Тоф было больше, чем казалось издалека. Со всех сторон напирали чужие спины, руки и ноги. На этот раз Артём увидел не только людей или похожих на людей существ. В толпе мелькнула когтистая зеленоватая лапа, а сразу следом за ней что-то напоминающее крыло огромной летучей мыши. «Не делай такое лицо!» Прошипела Дайна. «Веди себя, естественно!» «Может, у меня всегда такое лицо?» Артем нервно засмеялся, но осекся, наткнувшись на ледяной взгляд Дайны. «Слава аж, да я, это не так!» На входе в город не было стражи. Желающие войти проходили сквозь арку, обросшую темно-зелеными пульсирующими грибами, похожую на киль давно затонувшего корабля. «Что это?» прошептал Артем. «Ольхе». Они чувствуют дурные намерения. Зря она это ему сказала. Артем принялся усиленно думать о хорошем, но к его ужасу, чем ближе они подходили к арке, тем более чудовищные мысли лезли ему в голову. Зайдя в город, он принимался крушить все подряд, выхватывал из-за пояса удай нож и перерезал ближайшему прохожему горло, убивал стольких, скольких мог. В ужасе от самого себя Артём попятился, но отступать было поздно. Он зажмурился, проходя через арку, ожидая, что она испепелит его на месте, но ничего не случилось. Получив чувствительный тычок в бок от кого-то, кому он мешал пройти, Артем открыл глаза. Город Тоф напоминал суетливый муравейник изнутри еще больше, чем снаружи. Все здесь – дорожки под ногами, невысокие домики, стены города – было сделано из камней всех оттенков осени. Красный, оранжевый, бурый, желтый, бежевый сплетались друг с другом, как в танце, ослепляли, завораживали. На домиках побольше виднелись разноцветные значки. Коогде стены были заменены желтым прозрачным стеклом, за которым были выставлены причудливые предметы, висела одежда, лежали грудами орехи и плоды. За одним из больших стекол Артём выхватил взглядом компанию людей в бордовых балахонах, Сосредоточенные и отрешенные, они играли в настольную игру на широком круглом поле. За другим он увидел Навку и рефлекторно отшатнулся, врезавшись в гана плечом. Навка сосредоточенным видом разглядывала что-то в глубине домика. Они двинулись дальше. Мимо пробежала визжа и вопя стайка детей, самых обыкновенных, веснушчатых, чумазых. Один из них тянул за собой воздушного змея на очень длинной бечевке которая рисковала запутаться в развешанном на веревках белье. Змей, сделанный из чего-то алого и чешуйчатого, парил высоко в ясном синем небе. Резко пахло то специями, то гнилью, то горячим песком, то чем-то острым и терпким. И город шумел. Визжали дети, говорили люди, шуршали мелкие камушки, разбегаясь, как живые из-под ног прохожих. Кричали темно зелёные птицы с крупными клювами, перелетающие с крыши на крышу тут и там. Рвеле под тюками или всадниками лохматые серые звери с острыми клыками, нависающими над нижней губой, но с совершенно коровьим, безобидным выражением влажных темных глаз. Постепенно Артем начал привыкать к здешней яркости. Теперь он различал на стенах некоторых домов изображение цветка с пятью лепестками, точно такой же, дай нарисовала на террасе своего домика. Он замечал похожих на рыжих кошек зверьков, подбирающих объедки у дверей домов. И он видел взгляды людей, и взгляды тех, кого привык считать нечистью, осмысленные или бездумные, сосредоточенные или рассеянные, похожие на человеческие. Они все шли по петляющим улочкам, Артем не мог понять, когда не удается отличать один рыжий поворот от точно такого же другого. Ему казалось, что здесь даже местные должны двигаться наугад, руководствуясь чутьем, как муравьи в своих подземных замках. Они повернули в очередной раз, и в какофонию звуков, запахов, голосов вклинилась мелодия. На небольшой песчаной площадке у фонтана из черного камня разместился маленький оркестр. Три девушки с кожей, выкрашенной белой краской, старательно выводили странную мелодию на инструментах, названий которых Артём не знал. Впрочем, подобное он видел дома у Сандра. Одна из девушек с усилием раздувая щеки, дула в длинную трубку из темно-алого стекла, Другая била в большой овальный барабан, третья щипала струны инструмента, похожего формой на грушу. Мелодию нельзя было назвать плавной. Она как будто спотыкалась через каждые несколько шагов, путалась в собственных многочисленных коленцах и поворотах, скрижетала и плакала. Это было совсем не похоже на ту музыку, их земную, которую слушал Сандер, или на то, что играли иногда по праздникам в зеленом, или на гитару и песни цыган. И все же Артём почти сразу почувствовал, что она ему нравится. В ее ломанности было что-то живое, в нестройности звучала не покорность, а в плаче искренность. Глаза девушек, ярко выделявшиеся на фоне жирного слоя белой краски, казались неестественно яркими, почти бордовыми, цвета спелых черешин. «Шагай живей», — прошептала Дайна. «Это незрячие сестры, не стоит на них таращиться». Артем послушно прибавил шагу, увлекая Гана за собой. «Незрячие сестры», — повторил он, — «они связаны с богиней, так?» «Именно. Раз они тут, мы близко к одному из ее храмов». «А как мы узнаем, что это именно тот, который нам нужен?» — спросил Артем. «Не понимаю, о чем ты», — бросила она. «Если Тов способна нам помочь, мы получим помощь в любом из них». «Но ведь богиня-то...» — осторожно заметил Артём «Может находиться только в одном, верно?» Дайна хмыкнула. Настоящий бог в каждом храме. На ее лицо вдруг упала мрачная тень. В прежние времена нам бы и Аждая искать не пришлось. Но что-то случилось, я не знаю пока что. Я вижу, что он жив, но...» Она тряхнула головой. «Неважно, не стоит говорить об этом здесь. Прибавь шагу, Арте, и следи за ним, я же просила». Артём лишь на мгновение выпустил рукав Гана, и теперь ему пришлось вернуться на несколько шагов назад, туда, где Ган сосредоточенно изучал переплетение узоров на ярко-алой стене одного из домов. «Смотри», — сказал он, касаясь пальцами одного из нарисованных там цветков. «Смотри». Артем послушно наклонился поближе, но не увидел ничего, что бы отличало этот цветок от других. «Смотри». Упрямо повторил Ганн, вводя цветок пальцем, и Артём осторожно кивнул. «Да, очень красиво. Цветок. Идем». Он постепенно привыкал говорить с Ганом как с ребенком. Что, если Тоф не поможет? Он не бросит князя или то, что от него осталось. Дайна согласится таскать Гана за собой или распрощается с ними обоими. Ведя князя обратно к Дайне, он подумал, стоит решать проблемы по мере их поступления. Но лучше бы богиня Тов проявила к ним благосклонность. Они пошли дальше. Свернув на одно из узких улочек, Артем замер от ужаса и отвращения. С видимым трудом, протискиваясь между двух приземистых желтых домиков, пыля и издавая жуткие кряхтящие звуки, по дороге полз болотный хозяин. Его широкий рот был приоткрыт, и во мраке пасти виднелись белые блестящие зубы и длинный язык, свернутый кольцом. Никогда прежде Артем не оказывался так близко к болотному хозяину не в воде, не спасая свою жизнь. И он невольно замер, не в силах оторвать взгляда. «Шагай», — прошипела Дайна. «Давай, за угол, дай ему пройти». «Что он тут делает?» — спросил Артём, зачарованно разглядывая приближающуюся массу щупалец. «Я думал, они...» «Ну, тот, который напал на Ардженью, и у нас тоже они...» но ну, вроде как плохие». Дайна закатила глаза. А все люди там, откуда ты пришел, чужак, только хорошие. Верно я тебя понимаю? Славно тогда вам должно быть живется, потому что у нас все, и люди, и скроты, и все прочие, бывают и хорошими, и плохими. Тот скрот, что напал на Ардженью, был с Паскаэлями. Этот, судя по всему, прибыл по делам своего народа в город Тоф, так что перестань глазеть». Масса щупалица в бесконечном шевелении прокатилась мимо, и Артем почувствовал, как все волоски на теле встают дыбом, а удары собственного сердца становятся оглушительными. Всю свою жизнь он знал, что при виде нечисти стоит прятаться или бежать. И если выдержать присутствие лесного пса или даже навки, видя, что они настроены мирно, он еще мог, то болотный хозяин был уже как-то слишком. Рука Гана, тесно прижатая к его боку, вдруг заходила ходуном. Скосив глаза, Артем увидел, что князь побледнел. По его лбу катились крупные капли пота, и он дрожал, как будто пытался очнуться от дурного сна, но не мог. «Все нормально», — сказал Артём, потянув его за рукав. «Мы в безопасности. Все хорошо». Повторив это еще пару раз как мантру или заклинание, Артём вдруг почувствовал, что ему и самому стало легче. Болотный хозяин с мучительной медлительностью скрылся за поворотом. «Скрот» прошептал Артём, чтобы лучше запомнить, и Дайна одобрительно кивнула. «Верно. А если вдруг встретим лесных псов, как ты их нарек, называй их холхи, хотя лучше, конечно, просто молчи». «Холхи», — послушно повторил Артём, и они продолжили путь. «Дайна». Уже через несколько шагов он понял, что не удержится от новых вопросов. «А здесь?» «Скроты, холхи и другие». «Они убивают?» «Ну, всякое случается», — ответила Дайна, не поворачиваясь к нему и не замедляя шага. Особенно с тех пор, как круг богов был разомкнут. Говорят, прежде в мире царил закон, и убивали лишь тех, кого должно, и тогда, когда должно. Это была очень размытая формулировка, но Артем промолчал. Однако с тех пор, как мир изменился, его наполнил хаос, И усилий тех, кто пытается сохранить прежний порядок, не хватает, чтобы его сдержать. Потому что раньше порядок поддерживали все боги вместе, так? И никто не мог его нарушить?» Она кивнула. Артем задумался. 50 лет назад битва, о которой рассказывала Дайна, навсегда изменила судьбу этого мира. И ровно пятьдесят лет назад эксперимент, который проводили ученые, перевернул судьбу его собственного. Невероятное совпадение!» Возможно ли вообще, чтобы что-то подобное оказалось только совпадением? Дайна. О, боги, прошу, не отвлекай меня, я не слышу незрячих сестер. Пожалуйста, только одно. До того, как все случилось. Тот всадник, которого ты показала, зачем он все это затеял? Зачем хотел все разрушить? Очевидно, ему казалось, что восстать против богов и вручить судьбу нашего мира в руки людям — хорошая идея. «Действительно, что могло пойти не так?» Хмуро пробормотала Дайна и остановилась, старательно прислушиваясь, сились различить музыку в сумятице городских звуков. Со всех сторон их подталкивали. Дайна остановилась на оживленном перекрестке, и на этот раз Артем решился потянуть ее за собой. «Ничего не понимаю. Нервно пробормотала она. Я слышала их все это время, а теперь не слышу. Может, мы уже пришли?» Место, где встречались три извилистые улочки, с виду ничем не выделялось. Те же невысокие домики из бурого камня, те же запахи специи гнили, говор и толчия, зеленые птицы над головой и рыжие кошки под ногами. Единственным, что отличало этот перекресток от прочих, было невысокое прямое деревце, росшее в центре пересечения улиц. Похожий на стрелу ствол был каким-то дымчатым, серебристым, необыкновенно гладким, без шероховатости и неровности обычной коры. На тонких веточках, протянутых к небу, словно в танце, не было листьев, только маленькие цветочки с желтыми лепестками, похожими на цеплячий пух. До сих пор Артём не видел в городе тоф деревьев или каких-то иных растений, если, конечно, не брать в расчет жухлые пучки бурой травы у стен домов. Ты знаешь, как должен выглядеть храм? Дайна скривилась. Я только однажды была в нем, в далеком детстве. По своей воле бы не... «Вы ищете храм доброй богини, путники?» Девушка с кожей, выкрашенной белым, появилась из ниоткуда. Ее голос звучал, как река. Куски сухой белой краски кое-где топорщились, -то как чешуя. В глубине огромных темных глаз плясали алые огоньки. Артем быстро понял, что делала взгляд девушки жутким. У нее не было ни ресниц, ни бровей хотя волосы на голове имелись, чёрные и блестящие, тяжёлые от душистого цветочного масла, перевитые бусами из тёмного камня. Длинное белое одеяние тоже было расшито бисером и выглядело богато. Но Артём заметил, что девушка боса, хотя ступать по горячему песку, в котором попадались острые камушки, наверняка было неприятно. Девушка смотрела на них не мигая, ждала ответа и казалось, она может стоять и ждать хоть несколько дней кряду Она не выказывала никаких признаков нетерпения, беспокойства или каких-то эмоций вообще. Просто ждала. «Да», — ответил Артём потому что Дайна молчала. «Ищем. Здравствуйте». Последний он добавил, пытаясь быть вежливым, но девушка не ответила на его приветствие. «Коснитесь древа и следуйте за мной. Добрая богиня ждет». Дайна все еще колебалась. Она явно больше прежнего жалела о том, что они пришли в этот город. И тогда, боясь, что она передумает, Артём сделал шаг вперед, выпустив рукав Гана и коснулся ствола дерева кончиками пальцев. Дерево было горячим, как камень разогретый на солнце, и Артём с трудом удержался от того, чтобы не отдернуть руку. Ствол дерева завибрировал, отзываясь на его прикосновение, как будто глубоко задышал зверь. Артем обернулся ища взглядом Гана и Дайну, но никого не увидел. Он стоял посреди ничего. Бездонное черное небо, испечренное далекими холодными белыми звездами, было везде. У него над головой, под ногами, вокруг. Он не парил в невесомости. Напротив, ощущал под собой твердую поверхность, но никакой поверхности видно не было. Только бездна. Далекие звезды, млечный туман далеко-далеко внизу. Дерево было на месте. Росло посреди этого ничего, неведомым образом укоренившееся в бестелесности корнями тянула вверх, в пустоту, к звездам, свои тонкие веточки, и желтые цветы тоже казались звездами, но куда были теплыми и близкими, чем настоящие. Было ли это место настоящим? Артем сделал несколько осторожных шагов. Он боялся, что следующий станет неверным, что под ногами вдруг не окажется дна, и он полетит вниз, в бесконечную черную пропасть. Но ничего не происходило, и понемногу он осмелел. Несмотря на то, что Артём парил, судя по всему, посреди космоса, ему не было холодно и дышал он спокойно и ровно. Ган? Дайна? Никто не отзывался. Он был один, но почему-то Артему не было страшно. А потом, вдалеке, между двух особенно ярко сияющих звезд, вдруг появилось что-то светлое. Оно приближалось, как будто плыло к нему по воздуху. За ним струилось неземное сияние, В воздухе запахло жасмином и хвоей, его любимые запахи. И Артем вдруг понял, что идет навстречу и чувствует, ему не причинят зла. Он не знал, сколько времени прошло до того, как наконец увидел ее совсем близко. Возможно, больше часа, возможно, меньше минуты. Она улыбалась, он знал это точно, хотя не мог видеть наверняка. На месте лица под копной темных волос сияла большая белая звезда. И невозможно было понять, существует ли лицо на самом деле. Ее фигура была очень похожей на человеческую, но исполинского роста, выше любого взрослого мужчины по меньшей мере вдвое. Волосы струились за ней, сплетаясь в косу, перевитую жемчугом, и стлались, превращаясь в Млечный Путь, что уходил далеко в темноту звездного неба. Тонкие запястья были украшены браслетами, а на пальцах были острые когти, как у хищной птицы, и у нее за спиной были крылья огромные белоснежные крылья, как у ангелов на древних иконах. С кончиков маховых перьев падали ей под ноги капли росы, и в полете они превращались в жемчужины и стекло и с легким перезвоном катились за нею вслед. Никто не предупреждал Артема, что нужно преклонить колени, но он почувствовал это сам и склонился, опустив голову, не решаясь глядеть прямо в сияние ее невозможного лица, хотя больше всего на свете ему хотелось именно этого. «Встань, дитя!» Он послушно поднялся, но смотреть все еще не решался. «Протяни руки». Он послушно вытянул руки вперед, и сияние стало ярче, а потом печальнее, хотя позже Артем никак не мог понять, как может сияние быть печальным. «Я не могу помочь тебе. Твои раны нанесены Богом, и ты не принадлежишь мне. Для этого слишком поздно, Артем». «Это ничего», — прошептал Артём. «Я потерял палец давно и уже не болит. Я пришел не для себя». «Я знаю, зачем ты пришел, Артём. Но лучше тебе зваться Арты, пока ты здесь. Настоящее имя сокровища, которое оберегает владельца. Храни его». Сияние ее лица стало ярче, и богиня Тоф наклонилась к нему. Он почувствовал жар, как от огня. «Пожалуйста, помогите мне, я хочу вернуться домой. Вы можете вернуть нас домой?» Сияние мигнуло. «Ты должен помочь, аж да я, дитя. Должен помочь всем нам». Я не знаю как. Я вообще не понимаю, при здесь я. Артем и сам не ожидал, что даст волю этому страстному отчаянию. Он чуть не плакал. Почему-то сразу, еще только увидев Тов, он почувствовал. Ей можно верить. Она выслушает и простит за все, что он сделал не так. Аждая избрал тебя, потому что почувствовал в тебе то, что ему было нужно. Любопытство сильнее страха. Одиночество сильнее любви. У Аждая там, у нас, был целый город. Людей, которые согласились служить ему. И там он... Артем запнулся, и сияние богини Тов замерцало. Не сразу он понял, что она смеется. «Да, я вижу. Аж да я всегда недооценивал мягкость. А ведь мягкое, в отличие от твердого, сломать невозможно». «Я не знаю, как помочь», — повторил Артем. «Я даже не знаю, где его искать». «Ищи озеро Корок». «Озеро Корок», — прошептал Артем послушно. Незрячие сестры помогут вам, они дадут тебе и твоим товарищам то, что нужно, чтобы добраться туда, когда он там окажется, и то, что нужно, чтобы помочь ему, если не будет поздно. Может быть, ваши сестры... Сияние начало темнеть, и Артем осекся. Мои люди проводят вас, чтобы ваш путь был безопасным, но он избрал тебя и вложил в тебя часть себя, которую нужно вернуть. Иди и сделай, что должно. А после Аждая должен явиться в круг. Один из нас погиб, и все эти годы мы готовили ему преемника. Из многих желавших до конца дошли двое. Один из них заменит павшего бога. Все эти годы мы знали, что Аждая вернется. Мы соберем круг снова, изберем преемника Диару Павшему великом сражений Нас опять станет пять Равновесие будет восстановлено Покажи мне, Гин Что? Ты слышал? Немедли, дитя Непослушные пальцы Сомкнулись вокруг камня в кармане И Артём вытащил его на свет И выставил перед собой В свете бледных звезд Камень дрожал на ладони Как огромная набрякшая капля крови Сияние стало таким ярким, что пришлось сощуриться. Он снова дома. Священный Гин, веками даривший гармонию и порядок нашему миру. В голосе богини Тов зазвучала не просто нежность, любовь. Гин снова вернулся, пусть и не целиком. Сколько частей пришло с той стороны, дитя. Одна была в городе те аж да я. Еще одна в северном городе, ее хранили в музее, еще одна у Сандра. Сияние вновь запульсировало, и на сей раз его сопроводил низкий тревожный гул. Сандр. Да, он был в красном городе. Это ему удалось открыть прореху, через которую мы попали сюда. У меня был камень, а еще электричество. Аж да я сказал тебе сделать так. Артем помолчал, мучительно вспоминая. Жемчуг и стекло все падали и падали с ее крыльев вниз с негромким нежным перезвоном, и ему казалось, что его мысли текут этому звуку в унисон. Наверное, да. Когда он укусил меня, после этого я видел сон. Он говорил, что дал мне знание, которое всплывет, когда будет нужно. Видимо, так и случилось. Потому что все произошло очень быстро, и я не был уверен в том, что делаю. «Спрячь камень, дитя». Он не целый. Найди видящую, что поселилась в долине богов, в Литта. Когда вы приведете туда, аждая, она поможет сделать камень вновь целым. Береги его, береги, как зеницу ока. Я пошлю с вами тех, кто поможет его защитить. И еще... Богиня Тов протянула к нему руку, и он увидел, что на ее ладони мерцают прозрачным светом камушки, похожие на те, что падали с крыльев к ее ногам. «Возьми, Артём, съешь одну, не бойся». Он покорно выбрал кристалл поменьше, стараясь не касаться когтистой руки, и сунул в рот. Камушек не имел вкуса. «Глотай, верь мне, дитя». Кристалл легко скользнул в горло, и Артём почувствовал, как в животе разгорается тепло, почти сжение. «Не бойся, удача привела тебя сюда, в мой город. Он наверняка ищет тебя, он ищет камень, и стоило бы ему заполучить сильную видящую, он бы преуспел». Артем почувствовал, как холодком приподнимает тонкие волоски на шее и судорожно вздохнул. Он понимал, на этот раз речь не прождая. Теперь с тобой мое благословение, дитя. Больше я ничем помочь не могу. Ты принадлежишь другому богу. Но пока ты не добрался до Аждая, черный всадник не сможет тебя увидеть. Черный всадник? Да, черный всадник, развеивший в прах прежний мир. Тот, что дерзнул восстать против богов желая господства людей. Тот, что нашел способ разделить священный камень Гин и убить Бога, чего до него никогда и никто не делал. Саандр — сильный и гордый вождь людей, который приник к тайнам, что неспроста издревле прятали от людских глаз. То, что случилось полвека назад, случилось из-за его гордыни и жажды власти. Саандр! Сандер. На нашей стороне был эксперимент. Я так понял, что ученые искали новый источник энергии. Все это время я думал, все думали, что это мы виноваты. Человеческая гордыня одинакова по обе стороны от незримой завесы. Судьбы наших миров всегда были тесно связаны. Быть может, случись 50 лет назад что-то одно, Миры не соскользнули бы со своей оси. Но судьбе было угодно так, чтобы роковые события произошли одновременно. Огненные дожди, землетрясения, холодные зимы, земля, не дающая пищи. Проломы и сумасшествия, что они несут. Миры, которые разделились тысячи лет назад для того, чтобы один стал воплощением хаоса, а другой порядка начали вновь сливаться воедино, но они слишком далеко ушли друг от друга, чтобы это привело к гармонии. Если ничего не сделать, погибнут оба мира. Постойте, пожалуйста. Артем заговорил быстрее, с ужасом видя, что свечение ее лица становится все менее ярким, и, чувствуя время, их разговора истекает. «Пять богов, один погиб, аж да я пропал». Камень нужен, чтобы все исправить. А еще нужно собрать всех богов вместе. Нужно найти Аждая озера Корок, привести его к долине Литта и принести туда же камень. Там живет видящая она поможет. Все верно. Когда Аждая и камень будут там, придем и мы. Береги Гин, дитя. Найди Аждая. То, что он дал тебе, дает тебе преимущество даже передо мной. С тобой его жрица, она поможет. Дайна? Да, ловкая, видящая, аж да До сих пор она укрывала тебя от всех, даже от меня. Сияние снова задрожало, смеясь, но быстро замерло. Ты должен идти, Арте. Дождись, пока я закончу с твоим братом, и идите. Пока не все зримо, мне предстоит понять, как сделать остальное. Остальное? Сандар жив. Каким-то образом он смог уцелеть. Теперь это наша забота. Но ты... ты не должен колебаться. Вершить судьбы миров, бремя, которое всегда достается тем, кто этого бремени не желает. Только это и делает спасение возможным. Иди, дитя, запомни все, что я сказала. Постойте! Как же я? Потом, когда все будет позади, я смогу? Нежное сияние растаяло и померкли звезды, их проглотила чернота. Млечный путь растаял вместе с жемчугом ее волос, и уже через мгновение не осталось ничего, кроме нежного запаха цветов. Желтых цветов, весело парящих на ветвях серебристого деревца, растущего в сухой красной городской пыли. «Вернуться домой», — закончил Артём упавшим голосом. Богини больше не было, как не было таинственного места, в которое он перенесся, прикоснувшись к серебристому стволу. Толпа шумела за его плечом, как ни в чем не бывало, и рядом стояла невозмутимая и неподвижная незрячая сестра, а рядом с ней, очень красная и растрепанная, как будто запыхавшаяся после долгого бега, топталась, нахмурившись, Дайна. Гана видно не было».